Глава 15. «Владыка!» Торел чуть склонился над растеленной прямо на камнях скатертью, в сотый, наверное, раз заглядывая мне под капюшон. «Но откуда ты?» «Издалека», — проворчал я. «И называй меня Рик. Похоже, у вас из-за меня могут быть неприятности». «Не говори так, владыка Рик!» — Торил схватил мою ладонь обеими руками и приложил себе колбу. «Ты спас честь и саму жизнь моей Рашми! Мы оба в долгу перед тобой!» «И вы оба уже сделали достаточно!» — я покачал головой. «Вряд ли владыка Алуру приехал в Моту-Саэру просто так. Его люди будут искать меня!» «Можешь оставаться в моем доме, сколько пожелаешь, владыка Рик!» — отозвался Торил. «Клан Ледяного Копья не станет охотиться на тебя вечно!» А ведь он даже не притворялся. Вряд ли приемный отец Рашми сильно обрадовался бы появлению в его крохотной комнатушке чужака, который уже успел испортить отношения с одним из самых влиятельных в этом мире людей. И все же предлагал искренне. На мгновение даже мелькнул соблазн согласиться и пожить у них хотя бы недельку, пока вся эта шумиха не уляжется. «Благодарю тебя, Торил, сказал я. «Но разве ты сможешь спрятать такого, как я? Это будет непросто» вздохнул тот. «Но что еще мы с Рашми в силах для тебя сделать?» «Вряд ли так уж много. Но здесь задерживаться не стоит. И не только потому, что из-за меня могут пострадать другие. Мой внутренний компас, молчавший с того самого момента, как я выпрыгнул с поезда, снова заработал. Нет, он еще не указывал мне дорогу, но уже вовсю вращался в разные стороны, словно подыскивая подходящую цель. Пока что я мог понять только направление в целом. Отсюда... И не так уж важно, куда именно. Бежать, спрятаться. Такой враг, как владыка Алуру, дракончику на моей руке, пока не по зубам. Тебе нужно поесть. Рашми подвинула мне тарелку с лепешками и миску с какой-то пряно пахнущей смесью. Ты потерял много сил. Это уж точно. Темный дар Антаки сделал свое дело. Боль ушла даже из отбитой падением с поезда спины. И даже дракончик почти вернул себе прежний грозный яркий облик, Я периодически заглядывал под перчатку, которую Рашми за пару минут сделала из собственного платка. Но на все это ушел весь имевшийся строительный материал. И я вполне ожидаемо почувствовал бешеный голод. К счастью, Торил решил не идти домой, а затащил нас во что-то вроде столовой. Местные называли это Чагуан. И тут же велел хозяину подать нам вот это. Как-то есть. Я огляделся по сторонам в поисках ложки, вилки или хотя бы каких-нибудь палочек. «Я раньше не...» «Удивительно! Как ты дожил до своих лет, Рик?» Рассмеялась Рашми. «Ты будто бы из какого-то другого мира. Смотри!» Она подцепила из тарелки тонкую гибкую лепешку, оторвала кусок, схватила им немного коричневой массы из миски и отправила себе в рот. Я кивнул и повторил ее действие. Вышло, конечно же, не так ловко, зато... И схватил я чуть ли не втрое больше. И тут же пожалел об этом. Угощение Торила явно содержало рис... Какое-то мясо, кажется, куриное. Немного овощей, чуточку карри и перец. Перец. Целую тонну... перца в крохотной порции, которая поместилась у меня в трех пальцах. Вот, возьми, — Рашми указала на кувшин. Зачем есть быстро? Ты что, так голоден? Я залпом осушил половину. Внутри была то ли чуть подслащенная вода, то ли какое-то легкое фруктовое вино. И только тогда пожар во рту чуть стих. «Мне не стоит здесь оставаться, Рашми. Я с негромким свистом втянул в обожженную глотку воздух. Просто скажите, где я смогу укрыться от владыки Алуру. «Моту Саэра почти у самых границ земель клана Ледяного Копья», — задумчиво проговорил Торил. «А из какого клана ты, владыка Рик?» «Я не знаю», — буркнул я. «Там, откуда я пришел, нет никаких кланов». «Я бы не поверил тебе, если бы не знал, что ты не станешь обманывать», — Торил чуть нахмурился. «Но даже если так, какова природа твоей джаду?» «Очень деликатный вопрос». «Торил, тебе приходилось слышать о клане черной змеи?» «Спросил я». «Похоже, приходилось. Если Рашми снова лишь удивленно захлопала глазами, то Торил отпрянул назад и, похоже, едва удержался от того, чтобы снова начертить перед собой знак отрицания темных сил». «Зачем? Ты хочешь знать это, владыка Рик?» Добродушного и почтительного даса больше не было. Теперь передо мной сидел отец, готовый защищать свое чадо от опасности. Глаза Торила потемнели, и он смотрел на меня без всякого страха. Что ж... Я желаю говорить с тобой наедине, Торил. Я подался вперед. Ты расскажешь мне все, что тебе известно, и я уйду. И вы больше меня никогда не увидите. «Хорошо», — вздохнул Торил. «Рашми, ступай домой». Торил? В глазах Рашми заблестели слезы. В каком-то смысле я понимал девчонку. Ей ведь тоже пришлось рисковать, чтобы помочь мне, а теперь ее выгоняли из-за стола, как маленькую, но это ради ее же блага. Не спорь, Рашми. Я постарался, чтобы это звучало не слишком грубо, но Рашми уже и так поднималась с видавших виды подушек. Прощай, Рик, только и сказала она перед тем, как выскочить на улицу и умчаться прочь. Так быстро, будто бы за ней снова гнались безымянные. «Она хорошая девушка», — произнес Сториал через несколько мгновений. «Я знаю, что ты не желаешь ей зла. Но так будет лучше. Слуги императора могут вырвать нам языки только за то, что ты заговорил о клане, которого больше нет». «Больше?» Я на всякий случай огляделся по сторонам. «Значит, раньше он существовал?» «Так давно, что Рашми уже и не слышала о черной змее». Торил еще понизил голос, хоть в Чагуане, кроме нас, никого и не было. Но когда я был мальчишкой, старики еще рассказывали страшные сказки о колдунах и воинах, которые изучали запретные техники. «И что же ты слышал?» И осторожно забросил в рот еще немного местного ядерного блюда. «Что случилось с кланом? Что тебе известно?» «Очень немногое», — поморщился Торил. «Только то, что он исчез задолго до моего рождения». Клана черной змеи не существует уже сотни лет. И лучше бы тебе тоже забыть о нем. И не спрашивай никого. Разве тебе недостаточно такого врага, как Владыка Алуру? Никаких ответов. Только новые вопросы. Впрочем, чего-то такого я и ожидал после того, как Рашми отчитала меня за одно только упоминание имени Антаки. Если уж темного бога нарочно предали забвению. Стоит ли удивляться, что подобная судьба постигла и клан, покровителем которого Антака, очевидно, и являлся? Но если так, откуда взялась моя сила? Зачем? Почему я здесь? Кто я, черт возьми, теперь такой? И почему голос в моей голове уверяет, что мне так нужно спешить пройти этот грёбаный путь 17 ступеней? Я постараюсь держаться подальше от людей владыки Алуру. И нравится тебе это или нет, я посмотрел Торилу прямо в глаза, и я постараюсь узнать о клане черной змеи все, что смогу. «Ты в своем праве, владыка Рик», — ответил Торил. «Я могу лишь направить тебя. но а больше не проси. Просто скажи, куда мне идти, и я больше не потревожу ни тебя, ни Рашми. Я подтянул поближе сверток с мечом. И я не назову твоего имени, даже если меня схватят. Отправляйся к северным воротам». Торил указал рукой куда-то себе за спину. «Но не пытайся выйти. Владыка Алуру никогда не был глупцом, и служители его клана уже ждут тебя у всех дорог, что ведут из Моту Саэры. Но недалеко от ворот ты найдешь храм Агни, бога земли и хранителя Востока, — вспомнил я, покровителя клана Каменного Кулака, — закончил за меня Торил. Это так, владыка Рик, но также Агни, защитник, покровительствует и всем обездоленным. У ступеней его храма всегда собираются калеки и нищие. Отыщи человека по имени Дава. Назови ему мое имя. Торил из Санаров, мастер-ювелир. И он поможет тебе выбраться из города. Как? — поинтересовался я. Если люди владыки Алуру уже... Им известно не все. Торил хитро улыбнулся. У тех, кто всю жизнь скрывается в темноте, свои дороги. Они помогут тебе отыскать поселение в четырех днях пути на север. «Обычному человеку, вроде меня или Рашми, ни за что туда не дойти, но ты справишься, владыка Рик. И там ты встретишь тех, кто не признает ни законов, ни могущества кланов, ни даже самого императора». Последние слова Торил произносил уже шепотом. «Ничего себе тайну простого ювелира из дасов. Какое-то скрытое то ли в пустыне, то ли в лесах поселения, этакие свободные воды, где нет никаких законов и правит анархия». «Так, стоп! Ты хочешь отправить меня к безымянным?» — прошипел я. «Это так, владыка Рик!» — закивал Торил. «Только там тебя не достанет рука владыки Алуру, и только они не побоятся говорить о запретном клане. А заодно и выпустят мне кишки!» — проворчал я. «Я уже видел безымянных, и они показались мне теми еще. Изгнанники и бродяги, лишенные всех прав каст, которым когда-то принадлежали». Торил заерзал, поудобнее устраиваясь на вытертых подушках. «Но не все среди безымянных преступники, владыка Рик. Один лишь Тримурти знает, сколько из них лишились пряжек из-за того, что задавали те же вопросы, что и ты». «Да уж, похоже, этот мир устроен куда сложнее, чем кажется». «Как скажешь», — вздохнул я. «И как же мне найти твоего даву?» «Несложно. У него нет обе...» Договорить да Торил не успел». Замер на половине слова и с ужасом уставился куда-то мне за спину. Обернувшись, я увидел, как ко входу в Чигуан неторопливо шагают трое человек в синих одеждах. И одного из них я уже видел раньше, тогда, на платформе. «Беги, владыка!» — прошептал Торил, откидываясь назад и буквально зарываясь в подушки. «Беги!» «Это он! Вот он, владыка!» Истошный вопль служителя викрета резанул по ушам еще до того, как я поднялся на ноги. «Неудивительно!» Рашми подыскала мне что-то среднее между халатом и балахоном, но ни штанов, ни туфель подходящего размера у нее, разумеется, не оказалось. Все-таки я крупнее Торила чуть ли не вдвое, так что пришлось и дальше щеголять в заляпанных кровью джинсах и ботинках из гудвила на Мишин-стрит. И уж даже если, служитель, мог бы каким-то чудом не заметить меня по росту, то уж точно узнал по одежде». «Тот самый человек!» — снова завопил он, указывая на меня пальцем. И все трое тут же бросились вперед. Недолго думая, я подхватил со скатерти, еще не до конца опустевший кувшин, и швырнул. В свое время меня не взяли в бейсбольную команду, но сейчас бросок получился на удивление метким. Ни в чем не повинный глиняный сосуд встретился с головой узнавшего меня викрета и разлетелся на части, отправляя того в глубокий нокаут. Второго болвана в Чайране я встретил ударом ноги еще до того, как он схватился за Тальвар, и тут же сам согнулся, спасаясь от смертоносной атаки третьего. Блеск голубоватых искр я заметил краем глаза даже раньше, чем разглядел золотую пряжку. Ледяное копье свистнуло в воздухе, но только разрезало край капюшона, а парень в синей одежде уже заряжал новое. Его явно уже успели предупредить, что в ближнем бою со мной лучше не связываться, и он решил прикончить меня с безопасного расстояния. Совсем пацан, еще младше Джея. Похоже, владыке Алуру все-таки не хватало людей, и он отправлял с викретами даже самых молодых владык клана. Только это меня и спасло. Кшатри моего возраста наверняка имел бы в арсенале что-то пострашнее острых сосулек, а этому приходилось напрячься, чтобы выдать хотя бы еще одну. Пальцы его правой руки снова засверкали, но на этот раз как-то тускло. А когда я с ревом бросился на него, и вовсе погасли. Парень запаниковал и не успел даже встать в боевую стойку. Я врезался в него плечом с такой силой, что из его легких с хрипом вылетел весь воздух. Удар буквально подбросил легкое тело, протащил почти десяток футов и только потом швырнул на землю. А я уже мчался дальше. Обратно, в сторону храма. Мозг отключился напрочь, и тело само выбрало путь, по которому я уже проходил. «Хватайте его!» Зверещал кто-то за спиной. «Именем владыки Алуру! Несколько прохожих с бронзовыми пряжками заступили мне дорогу, но не слишком-то уверенно. Я без особого труда растолкал их плечами и только прибавил скорости. От перегрузок тело снова напомнило о полученных несколько часов назад травмах, но уже скорее символически. Весь смертоносный арсенал умений к шатре вернулся, и все же я не злоупотреблял магическим разгоном. Его запас явно не бесконечен, и лучше приберечь энергию джаду на случай встречи с по-настоящему серьезным противником. Но пока кто-то из местных богов, уж не сам ли забытый всеми Антака, хранил меня. Викреты в синих одеждах то и дело попадались на пути, но я всякий раз успевал свернуть за угол. В каком-то смысле местное пылище даже оказало мне услугу. После пробежки и толчи у храма Индры... Моя одежда испачкалась настолько, что почти перестала отличаться от скромных нарядов, сновавших вокруг бедняков из бронзовых кварталов. Теперь меня выдавал разве что рост, но его я кое-как скрыл, чуть согнувшись вперед и втянув голову в плечи. Так и прошагал до самой центральной улицы, то и дело поправляя капюшон на голове. Толпа, собравшаяся здесь пару часов назад по случаю появления в Мотусаэре самого великого мастера клана «Ледяного копья», Уже разошлась, но все же людей вокруг все еще было достаточно, чтобы никто не обращал на меня особого внимания. Вряд ли спешивших по своим делам дасов мог заинтересовать сгорбленный оборванец, который брел куда-то с такой же, как и у них, всех бронзовой пряжкой на поясе. Я свернул с широкой улицы только когда утоптанная земля под ногами сменилась камнем. Дома по обеим сторонам еще больше вытянулись вверх, а вокруг вместо дасов стали все чаще попадаться викреты. Похоже, каста служителей селится ближе к центру города, и рано или поздно я так доберусь и до владык. Я выбрал уютный узенький переулок и нырнул туда, убираясь подальше от все растущей концентрации серебряных. Внутренний компас снова работал в полную силу и безошибочно указывал на те самые северные ворота Мотусаэры, о которых говорил Торил. И я без особых проблем мог сколько угодно сворачивать с прямого пути, обходя серебряные и тем более золотые кварталы. Это изрядно продлевало дорогу, зато позволяло держаться подальше от возможных проблем. Через несколько минут уже подступившая была вплотную роскошь центра города сменилась уже привычными лотками с фруктами, толкотней, шумом, крохотными чагуанами и простенькими нарядами дасов. Здесь я чувствовал себя уже чуть ли не как дома. И даже моя Джадо сжалась, скрючилась, как и я сам, и уже не выдавала меня фоном. Похоже... Я научился скрывать собственную силу. Не такое уж и могучее умение, но сейчас куда более полезное, чем все остальные вместе взятые. Спрятаться, стать незаметным одним из десятков и сотен дасов. Расплата за маскировку, впрочем, не заставила себя ждать. Если раньше бронзовые сами расступались на моем пути, теперь мне приходилось расталкивать их плечами, а иногда и получать в ответ Какой-то шарообразный мужчина, заплетенный в косицу бородкой, купец, судя по богатым одеждам, бесцеремонно отпихнул меня с дороги, едва не впечатав в стену. Я едва смог унять тут же полыхнувшего яростью владыку. Поселившиеся в моей черепушке воители уж точно не стали бы терпеть подобного обращения. Но я благоразумно предпочитал засунуть гордость поглубже. Может быть, именно благодаря этому до сих пор и оставался в живых. Я и без подсказки голосов в голове догадывался. Если протяну достаточно, чтобы вскарабкаться по этим чертовым 17-ступеням до самой вершины, смогу без труда выбить все дерьмо из владыки Алуру со всем его кланом вместе, а заодно и превратить золотой центр Мотусаэры в выжженные развалины, если пожелаю. Но уж точно не сейчас. Пока что лучше не высовываться и поскорее отыскать этого самого даву. Храм Огни появился передо мной неожиданно. Совсем не похожий на святилище грозного брата, разве что тем, что стоял посреди крохотной площади в небогатом квартале. Наверняка в центре Мотусаэры, где селятся кшатрии, сыновьям Тримурти отгрохали самые настоящие дворцы. Но здешний Агни скорее казался божеством для бедных. Вытянутая кверху башня с несколькими загнутыми кверху крышами, нависающими друг над другом, построенная из дерева и выкрашенная в темно-зеленые и коричневые цвета, вот и весь храм. А статую самого бога я и вовсе заметил не сразу. Вытесанная из темного камня, она чуть ли не сливалась с окружением. Толстяк с то ли лысой, то ли бритой наголо головой сидел в тени башни и совсем не напоминал того, кто не испугался бы даже зубастого четырехрукого Индру. Скульптор лишил Агни даже его хваленного щита, как и оружие вообще. Бог-защитник в ипостаси покровителя обездоленных выглядел миролюбивым, Расслабленным и даже немного сонным. Видимо, поэтому и успел немного зарасти зеленоватым мхом, как и все каменное основание храма. А кое-где из щелей между плитами и вовсе пробивалось что-то вроде дикого плюща. Кажется, служители храма и не пытались бороться с растительностью. Скорее наоборот, позволяли ей карабкаться вверх, понемногу оплетая всю башню. Бог земли любил зелень, а заодно и людей. Разноцветная толпа нищих и коллег всех мастей и калибров облепила и ступени храма, и чуть ли не половину площади вокруг. И как отыскать среди них нужного? Внутренний компас привел меня на место и, похоже, помог подобрать самый безопасный маршрут. Но как только я увидел статую Агни, с чувством выполненного долга отключился. Да здесь же сотни две, если не три нищих. И который из них дава? Мне что, бродить между ними и спрашивать? Перед тем, как появились служители клана «Ледяного копья», Торил успел сказать, что удавы нет обе... обеих? Обеих чего? Рук? Ног? Я изо всех сил вглядывался в скопище рассевшихся вокруг храма нищих, но никак не мог отыскать подходящего. А местные свободные наряды еще усложняли задачу. Попробуй разбери, кто из них действительно калека, а кто просто уселся на коврике, подтянув под себя ноги. «Нет». Глазе издалека я никогда его не найду. Вздохнув, я поудобнее закинул за спину сверток с мечом и направился к храму. Прямо через кишащую попрошайками площадь.